Глава двадцать пятая Мне понадобилось минут двадцать, чтобы прийти в себя от случившегося и вспомнить, что Сашка тот еще авантюрист и никогда не отказывается от возможности меня подразнить. Правда, сексуальный подтекст он использовал редко, а в этот раз так совпало. Я в белье, он с украшениями, романтика. Блин, самой смешно. Я слишком хорошо помню его небрежное «Просто я тебя не хочу», чтобы воспринимать все это всерьёз. Самая потрясающая грудь? Ага, конечно. Так я и поверила. Хорошо, что действительно лапать не стал, а то я бы рассердилась. Ну, потом. Сначала, конечно, растаяла бы, а затем уже рассердилась. Вечером Сашка предложил поехать к нему. И когда вместо ответа я язвительно на него посмотрела, расхохотался. «Да ладно тебе, Стась, не сердись!» «Я не сержусь. Я в негодуе». «Где-где?» «В негодуе». «Это что ж за негодуй такой?» «А это такое место, куда всяким негодяям, наглецам и нахалам лучше не соваться». Сашка опять засмеялся. «Ладно, я понял. Сегодня соваться не буду». «А завтра ко мне поедем?» Я нахмурилась, Лебедев сделал невинные глаза, и я сдалась. «Хорошо, завтра поедем, но...» «Да, знаю, знаю, по ушам тебя не хлопать». «И не только по ушам!» — фыркнула я, заставив Сашку еще раз расхохотаться в полный голос. Дома уже ближе к ночи ко мне вновь пристала Ленка. «Стась!» «Стась!» — завела на свою шарманку, когда я облачилась в ночнушку. «Угу. А покажи платье-то. Мама сегодня сказала, вы уже купили, а я не видела». «Ну, блин, мама. Хотя Ленка все равно бы узнала. Но лучше позже. Или никогда». «Я не могу ничего показать. Платье лежит у Сашки дома». «У Сашки?» — сестра удивилась. «У него. Конечно, у Лебедева. Я же не хочу, чтобы Ленка разрисовала моё свадебное платье узорами из зеленки. Мы с Сашкой специально обговаривали этот момент. Все вещи, нужные мне в день бракосочетания, он привезёт рано утром, собственно, в этот день. Тоже определенный риск. Мало ли, какое у Ленки в этот день будет настроение. Но это лучше, чем хранить всё здесь целый месяц». А сестра между тем надулась, как мышь на крупу. Руки на груди сложила, бровки нахмурила. Не дать не взять боевой хомяк. «Ты со мной никогда ничем не делишься», — заявила Ленка и обиженно шмыгнула носом. Я ж села. «Чего? Того! Книжки мои не тронь, комп мой не тронь, полка моя не шарь». Я даже не знала, что сказать. Получается, вот так она воспринимает мои попытки оградить личное пространство. Тебя вообще ничего не интересует, кроме работы твоей, продолжала Ленка еще обиженнее. Ты даже по выходным работаешь. Ну, да, правда, я часто брала внештатку. С моей зарплатой это неудивительно, и бывало, что сидела над работой все выходные. Лен, тебе чего не скажи, неинтересно! Не отвлекай, подожди, ты реагируешь только, если тебя иголкой в бок тыкнуть. Да, бывало в нашей войне и такое. В конце концов, есть у меня сестра или нет? Заключила Ленка и отвернулась, уставившись в стену. Что-то щелкало в моей голове, как механизм, который был не смазан. И вдруг кто-то вылил на него немало масла. И я лихорадочно пыталась сообразить, «Что делать дальше?» Пересела к сестре на кровать, положила ладонь ей на плечо. «Ты выслушаешь меня, Лен? Ты способна слушать? Или ты можешь только говорить?» Она недовольно запыхтела. «Способна!» Огрызнулась, но руку с плеча не скинула. «Конечно, у тебя есть сестра!» Начала я, старательно подбирая слова. «Просто эта сестра не такая, как ты, Лен. Тебе нужно либо принять этот факт как данность, и тогда мы сможем нормально общаться, либо не принимать, и тогда еще через несколько лет общаться мы почти перестанем». Она молчала уже хорошо. «Может, дойдет хоть что-то?» «Я, так же, как и ты, человек, и у меня есть недостатки». «Да, я не люблю, когда трогают мои вещи, но ты, Лен, делаешь это большей частью без разрешения, разве нет?» «Ты не разрешишь!» — буркнула сестра. «Возможно. Но ты ведь даже не пробовала. Ты попробуй, а там посмотрим. И то, что я не разрешаю, не значит, что я тебя не люблю. Очень люблю, Лен. Но я не вещь. Я не могу принадлежать тебе одной». «Ты на меня вообще внимания не обращаешь!» Взвелась сестра, и я чуть усмехнулась. Прекрасный способ заставить обратить на себя внимание — нарисовать усы зеленкой. «Обращаю. Не обращала бы, не разговаривала бы сейчас с тобой. Просто давай договоримся. Сможем мы договориться, Лен, как ты считаешь?» Она попыхтела немного. Я прекрасно понимала, что она сейчас чувствует. Сестру одновременно взрывала изнутри привычка противоречить и то, что называют здравым смыслом. Второй победил: Ура! Ну и. спросила Ленка, поворачиваясь ко мне. О чем договариваться-то? Вот он, самый сложный момент: о том, что ты не будешь трогать мои вещи без разрешения и пакостить мне. Если тебе хочется провести со мной время. «Скажи об этом. А я взамен пообещаю, что покажу тебе и платье, и украшения, и возьму тебя на придумывание прически и макияжа к стилисту. И там мы тебя тоже причешем и накрасим». Глаза Уленки загорелись. «И я очень-очень постараюсь уделять тебе время, сестренка, Очень постараюсь». Она фыркнула, но я видела, что лед треснул. «И не будешь работать день и ночь?» «Постараюсь», — ответила я дипломатично. Я всегда была трудоголиком и иногда совершенно не ощущала, когда пора заканчивать батрачить и начинать уже отдыхать. «Ладно», — кивнула Ленка. «Так и быть. А когда платье покажешь?» Я задумалась. «В выходные. Заодно сходим с тобой в салон свадебных букетов». А потом надо будет купить тебе платье, украшения и туфли. «И сумочку!» — подпрыгнула на кровати сестра. «Я хочу сумочку! Маленькую такую на цепочке!» «Хм, хорошо!» — согласилась я. «Сумочка — малая цена за моё спокойствие». Но Сашка точно в трубу вылетит с этой фиктивной свадьбой. Могу поспорить, что через несколько лет, когда он решит жениться по-настоящему... Вообще никакой свадьбы уже не захочет.